Облака Абалака Чудотворная Абалакская икона В XVI веке на берегу Иртыша стоял укрепленный татарский городок Абалак. С трех сторон его защищали рвы с земляными валами, а с четвертой – высокий крутой берег. Заливные луга Иртышской поймы просматривались с обрыва на десятки верст. Небо отражалось в разливах вешних озер и казалось близким хоть по и коня этой синевой. Чудилось, что история Абалака, пусть она и творится сейчас на земле, уже когда-то давно написана в небесах. Все события здесь совершались так, чтобы подтвердить какое-нибудь пророчество. За год до прихода Ермака князю Абалака привиделось, что на месте его крепости вырастет русский город с золотыми куполами и шатрами колоколен. и звон колоколов разнесется на всю округу. Князь не поверил своим глазам, его крепость хорошо защищена, и к тому же рядом находится Искер, столица сибирского ханства, и хан Кучум держит там свое грозное войско. А в Абалаке располагалась резиденция Самбулы, одной из жен хана. Абалатский князь никак не ожидал того, что стряслось через год после его видения. Горделивый Кучум, устрашенный Ермаком, бросил Искер и с войском бежал в Абалак к Самбуле. Войско возглавлял царевич Маметкул, племянник Кучума и главный военачальник сибирских татар. 5 декабря 1585 года на Тихом Абалацком озере прогремела самая кровопролитная битва Ермакова похода. Казачья дружина разгромила орду царевича Маметкула. А после битвы Ермаку и еще пятерым казакам его дружины во время молитвы явился святитель Николай. Он предрек, что русский Абалак станет жилищем Бога. То, что объявлено с небес, сбылось через полвека. В семнадцатом веке Абалак заселили русские. У окраина городка на погосте в маленькой избе жила одинокая вдова Мария. В 1636 году она увидела во сне икону Знамени Пресвятой Богородицы. До этого вдова Мария, простая сибирская баба, никогда не встречала знаменских икон, а сейчас этот образ приснился ей четыре раза подряд. В вещем сне на иконе справа от Девы Марии стоял святитель Николай Чудотворец, а слева преподобная Мария Египетская. Абалакская вдова услышала голос, который повелел ей объявить народу о своем видении, чтобы на погосте построили храм в честь иконы знамения. Архиепископ Нектарий дал благословение, и храм построили. Теперь не хватало только самой иконы, во имя которой соорудили храм. И она появилась, как и все в Абалаке, чудесным образом. В Тобольске в дом к парализованному крестьянину Ефиму постучался нищий в отрепьях. Он сказал больному, Закажешь написать храмовый образ в Абалакскую церковь – снова будешь ходить. Ефим заказал икону лучшему иконописцу Сибири – протодиакону Софийского двора Матвею. Как только мастер приступил к работе, крестьянину полегчало. А когда образ был готов, Ефим на своих ногах пришел за иконой и отнес ее в Абалак. Икона стала исцелять от самых тяжелых недугов. С нее сделали множество списков, и они тоже были чудотворными. Все исцеления священники Абалака записывали в особую книгу. Только в семнадцатом веке было собрано 130 свидетельств. В 1665 году Абалакская Богоматерь спасла весь Тобольск. В начале лета в городе без перерыва много дней шел проливной дождь. Земля не могла впитывать столько воды, огороды и поля затопило, Гибли посевы и синокосы. Люди в отчаянии готовились к голодной зиме. Архиепископ Корнилий решил обратиться за помощью к чудотворной иконе. 8 июля Абалакскую святыню торжественно встретили в Софийском соборе. И едва начали службу, как бесконечный дождь иссяк. Темное небо посветлело, и потрясенные табаляки увидели солнце. С тех пор каждый год на две летних недели Чудотворную икону крестным ходом приносит из оболака в Тобольск. Знаменитый собор изначально был пятиглавым. В середине XVIII века он сильно пострадал в пожаре, а пятиглавие заменили большим куполом в духе барокко. Тогда же рядом с собором возвели каменные церкви Николая Чудотворца и Марии Египетской. В 1783 году При этом храмовом комплексе был учрежден Абалакский знаменский монастырь. В 1680 году в Абалаке сгорела деревянная церковь, и на ее месте начали возводить каменный собор в честь иконы Божьей Матери. После Тобольской Софии это был второй каменный храм Сибири. В 1691 году знаменский собор осветили. С тех пор маленький Абалак – Сибирская святыня и главное место паломничества. Все былые пророчества исполнились. Сюжет знамения тоже пророчество. Дева Мария узрела младенца Христа. Создание чудотворной иконы завершило собой долгий ряд знамений Абалака. Татарских и русских, земных и небесных. Но что предвещали эти знамения? Они предвещали, что Сибирь не просто будет освоена русскими людьми, а сама сделается русской. И Абалакская икона появилась в Сибири точно так же, как появлялись подобные иконы на Руси. Больше не было разницы между Русью и Сибирью. Они слились и превратились в Россию.